Глава двадцать Сирена завывала, а монотонный голос стращал уже минута три. Сосна я чуть было не бросилась к дверям, но вовремя свалилась с кровати. Удар меня окончательно разбудил. Я внимательно прослушала объявления и не уловила там заветных слов учебная и боевая. Поэтому забралась обратно под одеяло, не обращая внимания на шум в коридоре. Оттуда раздавалось хлопанье дверей и громкий хохот. Ну что ж, видимо, шалость удалась. Все стихло минут через двадцать. Представляя встрепанный вид курсантов по утру, я опять уснула до самого подъема. Спортивная форма состояла из удобной обуви, черной обтягивающей майки и свободных спортивных штанов темно-зеленого цвета. Свою немаленькую грудь я упаковала в волшебный бюстик, который привезла с собой. Я в таком Ивумиш спортом занималась. Очень удобный. Ничего не прижимал, но ну и подпрыгивать до подбородка груди не давал. Максимальная фиксация. Спасибо Магонцам и за него. Умывшись и одевшись в эту самую форму, я поспешила на стадион. На выходе из казарма располагался информационный стенд. Я его еще вчера приметила. Там висели какие-то объявления и рекламные плакаты. Сегодня же возле него столпились все курсанты. И кто со смехом, а кто с досадой что-то рассматривали. Я подошла поближе и увидела потрясающие фотки поверивших в тревогу у мишцев. Гарнизонные шутники запечатлевали их на выходе из комнат. Растрепанные с выпученными полными страха глазами, В одежде для сна, кто в трусах, а кто и в смешных пижамах. Они выглядели действительно комично. Живенька представила на этом стенде себя в кружевном комплекте, купленном специально на случай внезапных ночных визитов генерала, и мысленно поблагодарила Люка. Кстати, повелись далеко не все. Например, шоу среди них не засветился. А вот обе третикурсницы присутствовали. Долго рассматривать веселые картинки времени у нас не было. Все опаздывали на зарядку. Стадион был огромен и вмещал всю бригаду, как я выяснила потом. Гарнизон – это воинское соединение, а мы разместились на территории отдельной бригады. Каждое отделение бригады делало зарядку под руководством своих командиров. Наши уже поджидали своих подопечных на входе. При виде меня генерала перекосило, и взгляд его потемнел. Ну да, пожалуй, я отличалась от остальных женщин, служащих своим видом. Дамы были выше, мускулистее и носили короткие стрижки». «Для нас выделили самую крайнюю дорожку во внешнем круге стадиона». «Шеренгу по одному, стройсь!» – скомандовал генерал. Я предсказуемо оказалась последней. «Сержант, разминка три круга вокруг стадиона трусцой. Вы задаете темп, я замыкающий». И мы побежали. Лукас прямо за мной прикрывает тылы, вероятно. Три круга навскидку километры три. темпы дистанция для меня вполне комфортные. Бежала в свое удовольствие, пока Люк не начал болтать. «Хорошо, что ты самая мелкая из курсантов, Стефа», заявил он на втором круге, подбежав ко мне поближе. «С чего бы? Запыхаться я еще не успела. Смотреть сзади на тебя гораздо приятнее, чем на старшину Кумуса». Он тоже говорил, как будто медленно прогуливались. «Да и ведь сержанта Фокса меня никогда не впечатлял». «А мой впечатляет?» «Неожиданное заявление. Ты флиртуешь, что ли, Люк?» «Я? Нет! Как ты могла подумать? Я просто констатирую факты». И не забывай, что я на людях генерал Фаерхот. Ты же не хочешь, чтобы поползли слухи?» Он точно флиртовал и подкалывал меня. Как вести себя дальше, я не знала. Он рвал все мои шаблоны. Я-то настроилась на поучительную и проучительную стратегию поведения. А он опять кардинально изменился. «Извините, генерал Фаерхот, в моем голосе не было ни грамма раскаяния. Смотрю, тебе легко бежится». Это он вообще прошептал мне почти на ухо. Потом отстранился и гаркнул. «Сержант Фокс!» «Третий круг ускорится!» В целом зарядка прошла без эксцессов. Все как в умиш. Во всяком случае, с ног я не падала. Переодевшись и позавтракав, мы отправились в класс для первого занятия с генералом. Мы с Марком опять сели вместе, за вторую парту среднего ряда. Лукас зашел ровно в 10, Хоть часы сверяй. И начал занятие с разноса ночных растяб. Он спросил с них вида тревоги и назначил по наряду на кухне. Бригадным дымовым в ближайшее время обеспечен дополнительный отдых. Потом он рассказал нам об атаках демонов. Дозорные маги несут круглосуточную службу на башнях, отслеживая колебания. Мелкие попытки прорыва случаются достаточно часто. Как правило, благодаря бдительности мы к ним готовы и встречаем врага во всеоружии, загоняя обратно. Кто-то из студентов, ой, курсантов, уточнил, подняв руку. «Генерал, разрешите обратиться?» «Разрешаю». Все вокруг были такие послушные. Ужас. «А как часто случаются попытки прорыва? Мы их сможем наблюдать?» «Сможете. Эту сможете. Но мне бы не хотелось, чтобы вы стали свидетелями массированной атаки врага. Они случаются редко, но несут потери». Он на несколько секунд задумался, видимо, переносясь в прошлое. «Главнейшая цель демонов — Земля, и наша задача — не пропустить их туда». «Но ведь мы сильнее. У нас технологии!» Не выдержала одна из девиц. «Три наряда по кухне вне очереди, курсант». У провинившейся девушки обозначились на щеке три желтые полосы. Невыполненные наряды. Пока не отработает, они не пропадут. Суров мой люк, суров. Есть мой генерал. Но я отвечу на ваш вопрос. Демоны – высокоразвитая раса. Рассказывал он очень интересно, а главное по существу. Не вздумайте недооценивать противника. Их технологии не уступают нашим, а коварство и хитрость превосходят. В массированных атаках они используют пушечное мясо в виде низших бесов. Те уничтожаются легко, наше личное оружие вполне справляется с ними поэтому мы с вами и будем совершенствовать искусство боя. Но вот с их высшими по силам справятся далеко не все. Поднимитесь те, кто уже может призывать свое оружие». «Встали все, даже первокурсники. Только я осталась на месте. Свой меч-кладенец больше похожий на вилку. Я призывать по первому требованию так и не научилась». «Прекрасно. Всем пройти на арену и готовиться к бою. А Ландо задержаться?» «Стыдно мне не было. Изображать из себя Валькирию я не собиралась». Все ушли, а мы остались вдвоем. «Стефания, оружие тебе не подчиняется?» «Когда как. Иногда оно появляется, когда само захочет. Попробуй сейчас. Я тебе помогу». Он встал за моей спиной и положил руки на плечи. «Я призвала оружие, и на дивы легко!» Вилка материализовалась у меня в правой руке по первому требованию. «Да...» Генерал обошел нас с вилкой и закатил глаза. «Ты у меня боевик до мозга костей». «В спаринге стоишь со мной, и я даже не буду спрашивать, что это у тебя в руках». «Это вилка», — сообщила я ему назло. «Вижу. Только стесняюсь спросить. Ты там в уме голодаешь?» «Вовсе нет, у меня же Мефодий. Просто когда я думала про оружие, у меня в голове крутилась фраза. «Нет оружия лучше вилки. Один удар — четыре дырки. Вот она у меня и появилась». «За свою вилку было обидно, и я добавила. Она очень острая, между прочим». «Это радует, но от меня ни на шаг, поняла?» «Так точно, генерал!» Вытянулась по стойке смирно и отчеканила я. «Не сейчас, Стефа, прошу». Он погладил меня по щеке. «Сейчас просто скажи, я поняла тебя, Люк». «Он меня решил свести с ума?» «У меня по плану было совсем другое». «Ну, никак я не рассчитывала, что он будет флиртовать. Думала, мне придется его тормошить и что-то доказывать, а он... а он все портил своей заботой и вниманием. Путал меня». Я поняла, Люк. Я от тебя ни на шаг не отойду». «Хорошо, умничка. Идем на арену». Наши уже были там, каждый со своим оружием в руках, а старшина с сержантом формировали пары для спарринга. Генерал махнул им продолжать, а меня отвел подальше от остальных, чтобы не мешали нам спаринговаться. «Ну как спаринговаться? Я бы это назвала обниматься, потому что Лукас вновь встал за спиной и, взяв мою ладонь с вилкой в одну руку, а свободную — в другую, начал показывать движения и выпады. Мне очень понравилось». Век бы так спаринговалась После обеда и часового отдыха мы вновь собрались на плацу, где всех, кроме меня, разбили на три группы и повели к местам несения службы. Меня же генерал поставил отдельно и отправил в лазарет практиковаться у целителя Велиричива. Эльф встречал меня на крыльце. «Здравствуйте, целитель. Генерал отправил меня к вам на практику. Добрый день, курсант Ландо, а я вас жду. Проходите, покажу вам свои владения». Мне показалось, что произнес он это с сарказмом, в чем я и убедилась, когда эльф повел меня по совершенно пустому лазарету, в котором царила стерильная чистота. «А где больные?» «Великий дуб с вами, милочка!» притворно возмутился целитель. «Какие больные?» «С мелкими проблемами я, слава природным силам, справляюсь быстро и самостоятельно. А если не дай, отец всего сущего, вторжение и серьезные раненые, я вызову помощь из госпиталя». «Понятно, о чем же вы тут занимаетесь целыми днями?» Ну и мне, соответственно, предстоит. Это ж свихнуться от скуки можно. Книжки читаю, трансляции смотрю. И столько тоски в голосе. Скучно ему тут однозначно. Целитель, а расскажите мне о первой помощи при ментальных травмах? Ох, курсант, не могу вам ничего про это рассказать. Я ведь не менталист, не вижу, что там в голове происходит. В этих случаях я могу лишь молиться и ждать скорейшего прибытия помощи из госпиталя. А быстро она приезжает. Пока соберутся, пока доедут... Час-полтора. Долго. А порталом нельзя? Портала в расположении части защиты не пропускает. Так что только своим ходом до ворот. А уж по территории можно и внутренним порталом. А почему тогда тут нет своего целителя-менталиста? Не хватает их, Стефания. Они только в центральных госпиталях работают. Мы проболтали до самого ужина и, можно сказать, подружились. Эльф попросил называть его просто Вэл и проводил до казармы, где наши пути разошлись. Офицеры питались в отдельном зале столовой. Набрав еды на поднос, я заметила Маркуса, ужинавшего в одиночестве за маленьким столом. «Можно к тебе?» «Конечно, присаживайся. Ты только с практики». «Ага, ты чего один?» «Все уже поужинали, а я задержался. Общался с боевиками-менталистами». «Много их тут?» «Пятнадцать. Десять из них драконы». «Ого! А целителя-менталиста вообще нет». «Неудивительно. Это редкие дары, чаще встречаются у мужчин, а те стремятся в боевики». Ты окончательно решил пойти служить после Умиш. Ну, сначала точно, а потом посмотрим. Может, и к отцу пойду, когда устану. А ты что решила? А я точно в ментальную медицину. Слушай, а с чего генерал столько внимания тогда тебе уделяет, раз ты не собираешься служить? Так, мы же с ним знакомы еще с прошлого лета. Я практику проходила в реабилитационном центре, где он восстанавливался. Наверное, поэтому выделяет. Попыталась я отмазаться. Не думаю. Скептически хмыкнул Маркус. Тут что-то другое. «Ой, Маркус, тему надо было переводить. Ты так говоришь, как будто ревнуешь. У тебя случайно не обвешана вся спальня изображениями генерала? По румянцу, вспыхнувшему на щеках напарника, я поняла, что таки да, обвешана. Что-то мне это напоминало. У Милы на стенах Маркус, у Маркуса Лукас, а мой напарник хоть вообще по девочкам, хотя впечатление любителя мальчиков он не производил». «Не обвешана», — буркнул Марк. «Просто он мой кумир». А давай после ужина сходим в комнату отдыха, пообщаемся с народом, вольёмся в коллектив. Давай. Я только со своими созвонюсь и встречаемся через полчаса около столовой. Это мы оба удачно съехали с разговора о генерале. Первым делом позвонила Даньке. Убедилась, что у него с Тиной всё в порядке. Потом поболтала с Мефодием. Эти тоже не тужили. Милана на звонок не ответила. Наверное, на дежурстве. В этом году она поехала на практику в столичную больницу в Орожее. Тоже решила попробовать себя в разных местах. Написала ей сообщение и, освежившись, пошла навстречу с Маркусом. Он уже ждал меня у столовой. «Ну что, готова заводить знакомство?» «Готова, идем». Но уйти мы никуда не успели. «Курсант Ландо!» Громовой голос генерала остановил нас на полшаге. Мы замерли. «Вы не отчитались о прохождении практики. Следуйте за мной». Марк, понимающий, на меня покосился, а я пожала плечами и последовала за Лукасом к выходу из казармы. Он опять шел впереди, не оборачиваясь, и направлялся к лазарету под дерево. Как и вчера оперся о ствол, дождался, когда я приму вчерашнюю позу и начал допрос. «Как тебе понравилась практика?» «Никак не понравилось, потому что ее там нет, Лукас. Скука смертная. А куда бы ты хотела попасть тогда?» «Я хочу, как остальные, побывать на всех местах несения службы». «Зачем тебе это? Ты же не будешь служить». «Для общего развития». «Хорошо. Будешь с завтрашнего дня в моей группе». Складывалось впечатление, что он с удовольствием запер бы меня на весь месяц в лазарете. «Но от меня не на шаг, помнишь?» «Помню, конечно». «А еще, мне не нравится, что рядом с тобой все время оказывается шоу». «Ну вот он это и сказал». «Он к тебе подкатывает?» «Знаешь, Люк, у меня в доме вымиш на ноутбуке. Есть чудесный фильм. «Собака на сене» называется. Я обязательно его тебе покажу. Потрясающие актер и сюжет. Ты обязательно проникнешься». «Не знаю, к чему ты это говоришь, но с завтрашнего дня ровно в восемь вечера ты приходишь к этому дереву и рассказываешь о своих впечатлениях за день». «Так мы ж весь день вместе и будем», — как бы удивилась я. «Что рассказывать? Но мы же не сможем нормально общаться при остальных, а тут будем все обсуждать без лишних ушей. Как он здорово все себе придумывает и оправдывает, гений просто. Как скажешь, я не против». «Ну а что там с шоу, я не понял». «Да ничего, мы просто уже два года напарники, нас всего двое менталистов на курсе». Поверь, никаких поползновений в мою сторону он не делал и не делает. Скорее он тебя домогаться будет, чем меня. Ты его кумир. Люк заметно расслабился, и мы еще сейчас болтали о порядках в армии, о нехватке менталистов и даже посмеялись над фотками ночных залетчиков. Засыпала я опять с улыбкой на лице. Надеюсь, лед тронулся.